Глава девятая. Ночью утихла буря, перестал дождь, и наутро, когда Николай Иванович проснулся, он увидел, что в окнах их комнаты светит яркое южное солнце. Он проснулся первый и принялся обудить жену. Глафира Семеновна проснулась, потянулась на постели и сказала, «Всю ночь снились испанские разбойники». В чулках, в башмаках, в куртках, расшитых золотом и с ножами в руках. Все будто бы нападали на нас. А мы в лесу, едем в карете, но я почему-то не пугалась. Да и не страшно, они были даже очень красивые. Нападают будто на нас и трубят врага. Этот ветер всю ночь завывал» а тебе приснилось, что врага отрубят, — заметил Николай Иванович. Один, будто бы с головой, повязанной красным платком, точь-в-точь, -точь, как мы видели в опере, а один из них ворвался в карету, схватил меня на руки и понес, будто бы в лес. Николай Иванович покрутил головой. И всегда тебе мужчин снят, с которые тебя на руках таскают, проговорил он. Но я молчу. А приснись мне, испанки. Так ты бы уж сейчас набросилась на меня тревности, хотя бы я ни одно из них на руках и не таскал. Полно, врать-то. Когда же я за сон? На дворе, кажется, хорошая погода? Спросила она. Прелестная. Солнце светит вовсю. Он отворил окно, и сквозь пожелтевшую уже листву платана Увидал голубое небо, а между двумя домами Виднялся кусок морской синевы. Невзирая на восемь часов утра, уличная жизнь уже началась. Сновал народ по тротуару, проезжали извозчики в пиджаках, Красных галстуках и в испанских фуражках без козырьков, С тульями надвинутыми на лоб. Везли каменный уголь в телеге, запряженный парой рыжих быков с косматыми гривами между рогов. Тащился серый осел с двумя корзинками, перекинутыми через спину, в которых был до краев наложен виноград. Щелкали бичи, бежали в школу мальчики со связками книг, пронзительно свистя в свистульки или напевая какие-то разудалые мотивы. В домах через улицу были уже отворены магазины. Николай Иванович увидал газетную лавку, кондитерскую с распахнутыми настежь дверями и, наконец, вывеску «Отель де Лероп. «Знаешь, Глаша, ведь мы хоть и на удачу приехали в эту гостиницу, а остановились в центре города. Да и море от нас в ста шагах вон! Я вижу его!» проговорил Николай Иванович. «Да что ты!» — воскликнула Глафира Семеновна. И тотчас же, воспрянув из постели, принялась одеваться. Неужели видно море? — Да, вот оденешься, подойдешь к окну, так и сама увидишь. — А купающихся видно? Ведь тут так прямо на виду у всех, без всяких купалин, и купаются мужчины, женщины. Мне Мария Ивановна рассказывала, она два раза ездила сюда. — Нет, купающихся-то не видать. — «Да ведь рано еще!» Глафира Семеновна торопилась одеваться. Она накинула на юбку утреннюю кофточку и подскочила к окошку. «Быки-то! Быки-то какие! С косматыми головами! Я никогда не видала таких шиньоны у них!» Указывала она на пару валов, тащащих громадную телегу со строевым лесом. «Смотри-ка!» Даже собака тележку с цветной капустой и артишоками везет. Бедный пес. А кухарка сзади тележки под красным зонтиком идет. Должно быть, что это кухарка. Вот за этого несчастного пса я уже нахлестала бы эту кухарку. Вези сама тележку, а не мучь бедную собаку. Смотри, собака даже язык выставила. «Нет здесь общества покровительства животным, что ли?» Но Николай Иванович ничего не ответил на вопрос и сам воскликнул. «Боже мой! Михаил Алексеевич Потрошов на той стороне идет!» «Какой такой Михаил Алексеевич?» «Да доктор один русский! Я знаю по Москве!» Когда езжу в Москву из Петербурга, так встречаюсь с ним в тамошнем купеческом клубе. Вот, значит, здесь и русские доктора есть. — Еще б не быть. Я говорил тебе, что теперь здесь русский сезон, — отвечала супруга. — Еще, еще русский! — снова воскликнул муж. — Вот, Валерьян Семенович Оглотков. Переваливаясь, ноги на ногу плетется. Это уж наш петербургский. Он лесник. Лесом и бутовой плитой он торгует. Смотри-ка, в белой фланелевой парочке, Белых сапогах и в голубом галстуке. А фуражка-то, фуражка-то какая Мазурническая на голове. У нас в Петербурге с ледником ходит. А здесь смотри-ка, каким шутом Гороховым вылетелся. Батюшки! Да у него и перчатки белые, и роза в петлице воткнута. Вот уж не крылу-то этой рыжей бороде англичанин из себя разыгрывать. Прибавил Николай Иванович и сказал жене. — Однако давай поскорей пить кофе, оденемся да и пойдем на берег моря. Все вниз к морю спускаются. Туда и доктор Патрошов пошел, туда и Глотков направился. Он позвонил и приказал явившуюся на звонок горничной, чтобы подали кофе. — Женская прислуга здесь должно быть, — проговорил он. — Люблю женскую прислугу в гостинице. — И терпеть не могу этих чопорных фрачников лакеев с воротничками, упирающимися в бритый подбородок. Рожь, как у актера, и надменная-принадменная. То ли дело, молоденькая, миловидная горничная, кокетливый опрят надетая, в чепчики, в фарчики, люблю. — Еще б тебе не любить горничных. Ты, волокита, известный, — пробормотала жена. «Ну вот, видишь, видишь!» — подхватил супруг. «Я сказал тебе, давичи, когда ты мне рассказывал твой сон об испанцах. Чуть я что, сейчас и ревна, сейчас и упреки. А я ведь, небось, не попрекнул тебя испанцами-разбойниками». «Так ведь я, дурак ты эдакий, испанцев видела во сне, а ты наяву восторгаешься горничными и говоришь в засос об них». «Свеженькая, молоденькая, в чепчике, в передничке», — передразнила Глафира Семеновна мужа. Горничная внесла поднос с кофе, булками и маслом, остановилась и, улыбаясь, заговорила что-то на ломаном французском языке. Глафира Семеновна раза два переспрашивала ее и, наконец, перевела мужу. «Хозяйка здешней гостиницы хочет нас видеть, чтобы переговорить с нами о пансионе». Опять пансион? воскликнул Николай Иванович. Какой тут пансион, если мы только вчера ночью приехали? Надо сначала испробовать, чем и как она нас кормить будет. Апре! Апре, адек, пансион, махнул он горничной. Супруги Наскоро пили кофе. Глафира Семеновна прихлебывала его из чашки, отходила от стола и рылась в своем дорожном сундуке, выбирая себе костюм. — Не знаю, во что и одеться. Кто их знает, как здесь ходят? — Да выгляни в окошко. Дам много проходит, — кивнул муж на улицу. — Но ведь тут обыкновенная улица, а мы пойдем на морской берег. Мне Мария Ивановна рассказывала, что на морском берегу гуляние «Всегда гулянье». «Ну так и одевайся, как на гулянье». «Да, Вича, когда я смотрела в окошко, дамы все больше в светлых платьях проходили». «Вот, в светлое платье одевайся, ведь у тебя есть». «Хорошо, я оденусь в светлое. Но большой вопрос в шляпке. Что здесь теперь? Осень или лето? По-нашему осень, но ведь здесь юг биоритс». Морское купание. Если здесь теперь считается осень, то я надела бы большую шляпу с высокими перьями, которую я купила в Париже, как осеннюю. Она мне изо всех моих шляп больше идет к лицу. Но если здесь теперь считается лето, то у меня есть прекрасная волосяная шляпа с цветами. Как ты думаешь? Обратилась Глафера Семеновна к супругу. «Ничего я, матушка, об этом не думаю. Это не по моей части», — отвечал тот, смотря в окно. «Ах, так ты думаешь только об одних молоденьких горничных в передничках и чепчиках?» Уязвила она его. «Лето здесь, лето. Надо одеваться по-летнему. Купальный сезон, так значит, лето. Однако он называется осенний сезон». «Ну и одевайся, как знаешь». Глафира Семеновна одевалась долго, только к десяти часам она была готова, пришпилила к горлу брошку с крупными бриллиантами и надела на руку дорогой бриллиантовый браслет. Наконец супруги стали спускаться с лестницы. В швейцарской с ними низко-принизко раскланялся хозяин, приблизился к ним и заговорил по-французски — в речи его супруги опять услышали слово «пансион», произнесенный несколько раз. «Дался им этот пансион», — воскликнул Николай Иванович по-русски, и тут же прибавил по-французски. «Апре! Апре, мусье! Нужно манже! Апре уже парле де пансион!» Супруги вышли на улицу.